Глава одиннадцатая. Соню колотила так, что зуб на зуб едва попадал. Но она всё же нашла в себе силы начать рассказ. Кое-как, запинаясь, краснея, пряча глаза от своих неласковых слушателей, она выложила им всё. И что привязывал её Демид. И что сбежать она от него пыталась. И что потом плохо ему стало ночью. И как он её отпустил. И что после этого она решила не бросать его, прониклась сочувствием. А потом про тех двух мужчин на джипе и про выстрелы. Всё рассказала. Разве что про возникшую симпатию между ними умолчала. И про надежды свои глупые. Но в этом Соня теперь не призналась бы никому и ни за что на свете. Даже под дулом пистолета. Мужчины слушали её внимательно, молча. Лишь изредка задавали вопросы. И в конце хриплый брюнет несколько раз переспросил с угрозой в голосе. Точно ли Демид не сказал Соне, куда именно хочет уехать? «Я вам клянусь, не сказал». Едва не плача, посмотрела она ему в глаза. «Сказал только, что за границу. Надолго». Возможно, навсегда. И всё. Больше ни слова. Сука. Выругался брюнет, бросив злой взгляд на своего коллегу. Не похоже, что она врёт. Но у меня ни хрена не сходится. Может, всё же что-то недоговаривает? Вскинул брови Королёв с подозрением, посмотрев на Соню. Нет, клянусь. Отчаянно закрутила головой она. Я сказала вам всё, что было. Клянусь. Да, кажется, не врёт. С недовольным вздохом заключил майор. «Что ж, задачу вы нам не облегчили, София Евгеньевна. Скорее усложнили». «Что теперь со мной будет?» Дрогнувшим голосом спросила девушка, обратившись к нему. «Ничего с вами не будет». Снисходительно отозвался тот. «Разумеется, если вы сказали нам правду. Вы ведь сказали правду?» Соня несколько раз кивнула, взволнованно закусив губу. «Имейте в виду, вы важный свидетель, поэтому все поездки куда-либо отложить. Я позже вызову вас для дачи показаний». Майор поднялся со стула и, пошарив в кармане, достал и положил на стол перед Соней небольшой чёрный прямоугольник. Это моя визитка. Если вдруг что-то ещё вспомните, сразу звоните. Да, конечно, с готовностью кивнула Соня. Всего доброго, София Евгеньевна. Вежливо кивнул он ей в ответ, развернулся и направился к выходу. Второй мужчина молча пошёл за ним следом, не удостоив больше девушку вниманием. На его хмуром лице читалось столько негативных эмоций, что Соне стало ещё больше не по себе. насколько это вообще было возможно в ее ситуации. Она решила, что наверняка это дело с убитой девушкой каким-то образом задевает Брюнета лично. Может, он и не полицейский никакой вовсе. Не похож он на служителя закона. Первый похож, даже очень. А вот второй совсем не похож. Слишком агрессивный, слишком дорогой на нем костюм. Соня не то чтобы была знатоком мужской одежды, но точно знала, что рубашки под запонки стоят недешево. Кое-как Соня заставила себя подняться с места и пойти закрыть за незваными гостями дверь. В ногах была такая дикая слабость, а в голове так дурно, что казалось, будто её вот-вот стошнит. Как она могла так ошибиться? Димит убил какую-то девушку, а после ещё и тех двух мужчин на даче. В голове не укладывалось. Казалось, он на такое совсем не способен. Но что она о нём знает? С чего вдруг взяла, что не способен? Потому что не тронул её? Отпустил? Может, всё дело в том, что она и правда сильно ему понравилась? Нет, Демид совсем не похож на убийцу. Убийцы не оставляют свидетелей. Да и он просто не может быть убийцей. Только на её даче нашли два трупа. И у него был пистолет. И она своими ушами слышала выстрелы. Как же страшно. Как чертовски страшно теперь жить. Соня долго не могла найти себе места. Ходила по квартире из угла в угол, переживала. Что это были за люди, трупы которых остались на её даче? Почему она не спросила об этом у майора? Соня приняла тех чужаков за бандитов, но, возможно, это было совсем не так. Они искали Демида. Неужели тоже полицейские? И кем была та девушка? Почему они думают, что её убил Демид? Или знают это наверняка? Голова шла кругом от количества возникающих в ней вопросов. Соня отказывалась верить, что Демид совершал такие ужасные вещи. но вместе с тем ей было жутко думать, сколько времени она провела наедине с этим человеком. А что, если всё это правда? Он легко мог убить и её тоже? Вдруг Демид только казался ей нормальным, а на самом деле псих какой-нибудь? Как она могла доверять совершенно незнакомому человеку, который угрожал ей, удерживал силой Остаться с ним, когда имелся шанс сбежать? Как можно было быть такой безответственной? Ведь если бы с ней что-то случилось... Сознание пронзило острая мысль о Максе. И сразу стало дико страшно за сына. В таком ужасном мире не знаешь, где наткнёшься на маньяка или убийцу. С ребёнка и вовсе глаз нельзя спускать. Головой Соня понимала, что мама присматривает за внуком. Да и в деревне безопаснее, чем в городе. Но материнский инстинкт брал своё. Выл волком и требовал сейчас же отправиться к сыну. Бросив взгляд на часы, девушка поспешила в прихожую и схватила свою дорожную сумку. Она ещё успевает на последний автобус. Плевать, что эти двое запретили ей уезжать. В конце концов, она не собирается покидать страну и даже пределы области. Немного подумав, Соня бросила сумку обратно в угол. Решила взять только рюкзак самым необходимым, чтобы не привлекать внимания. Уложила туда кошелёк, зубную щётку, тонкие джинсы, пару сменных футболок и пару лёгких платьев. Наспеха была шлёпанцей и выскочила за дверь. До автобусной остановки летела практически бегом. Но автобуса, как назло, долго не было. И на автовокзал она опоздала. Всего на пять минут, но опоздала. Сначала хотела взять такси до маминой деревни, но прикинула, во сколько ей это обойдётся, и решила поехать завтра утром. В конце концов, что может произойти за одну ночь? Домой Соня возвращалась пешком. На улице слегка потемнело от заполонивших небо туч, но до настоящей темноты было ещё далеко. В это время года день намного длиннее ночи. Да и торопиться назад четыре стены не имело никакого смысла. Соня знала наверняка. Стоит ей оказаться одной, как паника от всего случившегося вновь начнет одолевать ее, сводить с ума. Неспешно шагая по тротуару, девушка позвонила маме, чтобы поговорить с Максом. И сразу немного успокоилась. У них все было хорошо. Макс рассказывал, как помогал бабушке полоть огород, и был так горд собой, что приносит пользу. Соня слушала его и улыбалась. Ее мальчик уже совсем большой, даже не верится. Между тем небо хмурилось все больше, и вскоре Соне пришлось ускорить шаг. Зонт она с собой не брала, и очень не хотелось вымокнуть, если вдруг хлынет дождь. И всё же добраться домой до начала летнего ливня девушка не успела. В небе загремело, и первые тяжёлые капли посыпались на асфальт, с каждой секундой набирая скорость. Соня перешла на бег. Осталось пересечь буквально два двора, когда дорогу в проулке ей внезапно перегородила большая чёрная машина с тонированными стёклами. Соня даже не успела испугаться или как-то среагировать, когда распахнулась передняя дверь, и с водительского места выскочила и метнулась к ней тёмная мужская фигура с покрытой капюшоном головой. Соню схватили и грубо затолкали в саму по себе открывшуюся заднюю дверь автомобиля. Девушка от шока даже толком не отбивалась. Лишь оказавшись внутри, когда сзади захлопнулась дверь, закричала и бросилась к ней в попытке вырваться наружу. Она слишком поздно поняла, что ни одна заперта на заднем сидении. Рядом с ней был ещё один человек. Мужчина. Огромный, очень сильный. Соня не разглядела его сразу. В салоне было темно. Он схватил её за талию, бесцеремонно отодрав от неподдающейся дверной ручки. Притянул к себе и зажал огромный ручищий рот. Ухо обжёг горячий шёпот, от которого колючие мурашки тут же покрыли всё её тело. «Тише, Сонечка, не бойся. Это я, Димит».